Овод быстро поднял голову. «По — Порасти, Бога ради, но ты напрасно ждала меня. Сейчас я только переоденусь. Поставь, по -по пожалуйста, цветы в воду. Когда Овод вошел в столовую, Зита стояла перед зеркалом и прикалывала ветку айвы к корсажу. Решив, видимо, сменить гнев на милость, она протянула ему маленький букетик красных цветов.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 И нечасто просил ее петь. На террасе вдоль всей стены шла широкая деревянная скамья. Овад устроился в углу, откуда открывался прекрасный вид на горы. Азита села на перила, поставила ноги на скамью и прислонилась к колонне, поддерживающей крышу. Живописный пейзаж не трогал ее. Она предпочитала смотреть на овада. Дай мне папиросу. Я ни разу не курила с тех пор, как ты уехал. Гениальная идея. Для полного блаженства не хватает только папиросы. Зита наклонилась и внимательно посмотрела на него. Тебе, правда, хорошо сейчас? О, вот высоко поднял свои тонкие брови. Ты в этом сомневаешься? Я сытно пообедал.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 Как п, п приятно пить настоящий кофе после той бурды, которую подают в Ливорно, протянул он своим мурлыкающим голосом. Вот и посидел бы подольше дома. Долго не усидишь, завтра я опять уезжаю. Улыбка замерла, узиты на губах. Завтра? Зачем? Куда? — Да так, в два-три места, по делам. Посоветовавшись с Джиммой, он решил сам съездить в Опенины и условиться с контрабандистами о перевозке оружия. Переход границы Папской области грозил ему серьезной опасностью, но от его поездки зависел успех всей операции. — Вечно одно и то же, — чуть слышно вздохнула Зита, а вслух спросила — — И это надолго? — Нет, недели на, две на, три. — Те же самые дела? — вдруг спросила она. — Какие те же самые? — Да те, из-за которых ты когда-нибудь сломаешь себе шею. — Политика? — Да, это имеет некоторое отношение к по, -по политике Зита швырнула папиросу в сад.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 Рванула с колонны целую плеть и в сердцах бросила ее на пол. «Поездка опасная», — повторила она. «А ты даже не считаешь нужным честно сказать мне все как есть. По-твоему, со мной можно только шутить и дурачиться? Тебе, может быть, грозит виселица, а ты молчишь?» «Политика! Вечная политика! Как мне это надоело!»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 О человеке, который лишился сначала своего коня, потом крыши над головой, потом возлюбленный, и утешал себя тем, что больше горя принесла нам битва на Махачском поле. Это была любимая песня Овада. Ее суровая мелодия и горькое мужество припева трогали его так, как не трогала сентиментальная музыка.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 И вдруг на последних словах голос ее дрогнул. «Ну так что же? Больше горя принесла нам...» Она всхлипнула и спрятала лицо в густой завесе плюща. «Зита!» — овод взял у нее гитару. «Что с тобой?» Но она всхлипнула еще громче и закрыла лицо ладонями.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 Почему это должно случиться именно теперь? Я рискую не больше других. Другие. Какое мне дело до других? Ты не любишь меня. Разве с любимой женщиной так поступают? Я лежу по ночам, не смыкая глаз, и все думаю, арестован ты или нет. А если засыпаю, то вижу во сне, будто тебя убили. А собаки? Вот об этой собаке ты заботишься больше, чем обо мне».